Желковая горка. Наше семейство из коренных Невьянских будет. На этом заводе начало получило. Теперь, конечно, людей нашей фамилии по разным местам можно встретить. Только вот эта усадьба, на которой мы с тобой разговариваем, наша, початочная. До Большого Невьянского пожара тут, помню, избушечка стояла. Она покойному родителю от дедушки досталась, а тот не сам ее строил, тоже по наследству получил. Небольшая избушка, ну рубленная из кондового лесу. Такого по нынешним временам близко жилья не найдешь. девица надо, как старики такие бревна ворочали, что не венец, то и аршин на сотни годов ставили. Вот и посчитая, сколько времени наше семейство на этом месте проживает, коли большой Невьянский пожар пришелся на голодный девяносто первый год. С той поры близко шестидесятков прошло, а от начала-то сколько? Тоже, поди, за эти годы наши семейные что-нибудь видели, и глухонемых в роду не бывало. Одни, значит, рассказывали, другие слушали, а потом сами рассказывали. Если такое собрать, много занятного окажется. Это я вот к чему. Наш Невьянский завод считается самым старым в здешнем краю. К 250 подвигается, как тут выпущен был первый чугун. А мастера семён Тумаков да Верки Петров проковали первое железо и за своими мастерскими клеймами отправили на воеводский двор Верхотурья. «Строитель завода Семен Куприянович Вакулин, спасибо ему, не забыл об этом записать. А то мы бы и не знали, кто починал наше железка коим весь край живет столько годов. Понятно, что всякий, кому понадобится о заводской старине рассказать, непременно с нашего завода начинает. Случалось мне, читывал. Ни одна книжка про это составлена, одно плохо». Все больше про хозяев заводских Демидовых пишут. Сперва по басенку расскажут, как Никита Демидов царю Петру пистолет подчинил, и за это будто бы в подарок получил только что отстроенный первый завод. А потом примутся расписывать про Демидовскую жизнь. Кому охота может по этим книжкам и то узнать, где какой Демидов женился, каких родов жену взял, какое преданное за ней получил, в котором месте умер, и какой ему памятник поставили, то ли из итальянского мрамора, то ли из здешнего чугуна. Известно, хозяева старались высоко себя поставить. Не стану хаять первых Демидовых, Никиту да Акинфия. Конечно, трудно от них народу приходилось, и большие деньги они себе загробастали. Только и дело большое поставили, и умели не то что в большом, а и в самом маленьком полезную выдумку поймать и в ход пустить. И зато этих двух Демидовых похвалить можно, что за иноземцев не хватались, на свой народ надеялись. Но все-таки не сами Демидовы руду искали, не сами плавили да до додела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось, немалые смекалки и выдумки приложено, чтобы демидовское железо на славу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали. Думал, в этих годах про них по архивам раскопают, да не дождался пока. В книжках, какие в недавних годах вышли, перебирают старое на новый лад, а толк один все демидовы да демидовы буты не было тех людей, и самих Демидовых столь высоко подняли, что их стало видно на сотни годов. Старину, конечно, зря ворошить ни к чему, а бывает, что она вроде и понадобится. Недавно вот такой случай вышел. Моей старшей дочери, свершней Авдотии, с плющихи-то, пятидесятый пошел, сама давно бабушкой стала. Так вот, ее-то внучонок, мой, стало быть, правнучек, прибежал ко мне. Полакомиться, видно, метком захотелось, потому как я всегда к пчелкам приверженность имел. Раньше, как на заводе работал, улей два держал, а теперь на старости лет одно у меня занятие – за пчелками ходить. Прибежал Алексейка и говорит, «Дедушка, я пособлять тебе пришел, мед выкачивать». Лето нынешнее не больно удалось для пчелиного сбора, но ну, для такого пособника как не найти кусочка. Вырезал ему сотового метку. Ешь на здоровье, а качать будем, когда время придет. Поедает Алексейка медок, а сам старается рассказать все свои ребячьи новости. Шустрая он у нас мальчонка – разговорчивый и книжку почитать любит. В этом разговоре вдруг и спрашивает меня. «Дедушка, ты слыхал про камень асбест «Ну как, отвечаю, не слыхал, коли в наших местах его сперва раскопали и в дело произвели». Алексейка и говорит. «Неправильно ты, дедушка, судишь. В итальянской земле это дело началось. Там одна женщина, Елена, по фамилии Перпенти, самая первая научилась из Азбеста нитки прясть. А Наполеону, когда он был в итальянской земле, поднесла, говорят, неопалимый воротник». За эту выдумку, что она научилась асбестом обходиться, эту женщину наградили, медаль особенную выбили для почету. А было это в 1806 году. В книжке так напечатано, а ты говоришь, на нашем заводе. Ребенок, конечно. Чужие слова говорит, а все-таки обидно слушать. Печатают, а того не сообразят, что Акинфи Демидов чуть не сотни годов, раньше Наполеона жил, а про этого акинфи рассказывают, что поделками из каменной кудели он весь дворец царский удивлял. Значит, тогда уж в нашем заводе научились из асбеста прясть ткать, плести, вязать. А как это случилось, мне не раз доводилось стыхать в своем родстве. Вот и говорю Алексейку. Ты про итальянскую Елену вычитал, а теперь послушай про нашу, невьянскую Марфушу. Она, ежели разобраться, тебе и в родстве придется. Этакая же, сказывают, курносенькая, да рябенькая была и посмеяться любила. По этой примете ей кличку дали «Марфуша-зубомойка». Жила эта марфуша зубомойка в давних годах, тогда еще не то, что Наполеона, а и бабушки его на свете не было. Заводскими делами управлял тогда в наших местах Акин Федемидов. Он, конечно, сам рудниками заводами занимался, только и мелкое хозяйство на примете держал. В числе прочего была при барском доме обширная рукодельня. Пряли, доткали там, шитье тоже, вязание, доплетение и разное такое рукоделие. В эту рукодельню брали больше сироток, а когда и девчонок из многодетных домов. Держали их в рукодельне, Давыда не замуж. А кои посмышление окажутся, тех и вовсе не отпускали. Девчонки знали про это и старались родения не оказывать. Но их строгостью донимали. Управляла рукодельней какая-то демидовская сродственница, Фитинья Давыдовна. Вовсе еще не старая, а до того выкомура до придира. Что и в старухах редко такую найдешь. Одно слово – мучительница. Межрукодельниц были и такие, кои себя с малых лет показали. Этих Фитинья больше всех допекала. Как хорошо не сделают, она найдет изъян, уроку надбавит, да еще и наколотит. На это у нее больно проста рука была. Ясно дело, от такого-то житья добрым мастерицам хоть в воду. Случалось и в бега опускались, да удачи не выходило. Поймают, на конюшне выпарют, да той же фитине сдадут, а хозяин еще накажет. Ты гляди за девками-то, не разевай рот. В случае самой плите отпущу, не жалко мне. После такого хозяйского наказу фитине того пуще лютует, прямо всем житья не стало». А Марфуши зубомойки на особицу. Эта девушка, говорят, из себя не больно казиста была, а характеру легкого веселая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем, будто играючи его делала. Ну а давно примечено, что люди вроде Фитинии сильно веселых не любят. Все им охота прижать до слезы, а Марфуша не поддавалась, да еще своим мастерством маленько загораживалась. Хозяйка и сам хозяин знали ее за самолучшую мастерицу, и чуть что похитрее понадобится, говорили Фитинии. «Пошли морфутку, заказ ей будет. Да гляди, не путай девку, сама пусть нитку сготовит и узор на свой глаз выберет». Фитине эти хозяйские заказы, как окалина в глаз, все время покоя не дает и со слезой не выкатывается, потому с зазубринками. Тут еще добавок получился, в Демидовской дворне появился новый пришлый. Как его по-настоящему звали, никто не знал. Он, видишь, из беглых, с заводов был, в руде до каменьях толк понимал демидов такого с охоты принял велел его кормить в одном застолье с самыми близкими своими слугами а насчет старого сказал как тебя раньше звали про то забудь по моим бумагам будешь называться юрко шмель из рязанской земли а годов себе считай с егорьего дня тридцать пять тут еще вычитал по бумаге что куплен у помещика такого то из такой то деревни и шуткой добавил а какой он этот помещик старый или молодой лысый или кудрявый большой или маленький это уж как тебе приснится «Ни я, ни ты его не видывали, а на случай, если спрашивать станут, придумай и этого держись». В ту пору этакое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием, если поймают, на завод навсегда забрать. На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживется, несуразно выходила, считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет. Так вот, этот Юрко мель приглянулся Фитиние, а он давай на Марфушу заглядываться. Фитиния это приметила и только о том и думала, как бы девку сосвету сжить. Но тут случай подошел, что Марфушу удалось из-под Фитининой руки выскользнуть. В семье, из которой она в рукодельню попала, беда приключилась. Большие все на одном году померли, остались одни малолетки. Старшему восьмой годок, младшему два. Демидов и велел приказчику «Переведи морфутку домой, пускай за ребятами ходит, пока для заводского дела не подрастут». Фитине это столь нелюбо показалось, что сунулась к Демидову с разговором, а тот сразу брови свел. «Что за речи? Какое твое в этом деле разумение? Там поди-ка пятеро парнишек остались. Вырастут, железо ковать станут, не твои дырки из ниток выплетать. того не забывай, с хозяином разговаривают, когда он спрашивает, а не то и метроху крикнуть можно «Вон он!» и кнут при нем» а приказчику наказал. «Ты им месячину выдавай, как полагается, и вели девки, чтоб обиходила из Будды, за ребятами ходила как следует. Своих-то работников вросить все-таки дешевле обойдется, чем покупать на стороне». Фитинья, понятный язык, прикусила, а сама думает, «Не я буду, коли эту девку не изведу». И верно. По прошествии малого времени добилась через хозяйку, чтобы опять морфуши тонкую работу давать. Что, дескать, ей вечерами делать, как ребятишки улягутся спать, чем песни петь, долясы с соседками точить, Пусть-ка на господ маленько поработает. Про себя, конечно, другое думала. В маленькой избушке, да при пятерке малолетков, непременно она работу испортит. Тогда и потешусь над ней. Подведу под Митрохин кнут, досуну этому псу полтину. Так он эту девку до смерти забьет. Ну, будто ненароком. Хозяйка все-таки спросила у мужа, а тот ухмыльнулся. Это тебя Фитинья за уши водит. На своем поставить хочет. Сказал ведь, работники мне нужнее всякого вашего тонкого рукоделия. Потом мало погодя говорит, коли надобность есть, попытай, только сама заказы давай, сама и принимай». Вышло не так, как Фитинья хотела, а все-таки она надежды не потеряла, по-своему думала. Испортит Марфуша припас, так по-другому хозяин заговорит, потому привык за каждый грош зубами держаться. Только Марфуша, видно, удачливая была, все у нее гладко проходило. Правду сказать, эти хозяйские заказы ей к руке пришлись, сколь не тяжело доводилось в новом житии, а по привычной работе Марфуша маленько тосковала. А тут она, как говорится, сама пришла. Намотается за день с ребятами, а вечером, глядишь, и посидит часок-другой. Вместо отдыха ей, а при ее-то руках столько сделает, что другая и за день не одолеет. Хозяйка ей даже поблажку дала. при «Прилучение-то, — говорит, — одной способно так ты лампадку зажигай. Масло велю давать безотказно». Да еще и пособнику Марфуши оказался, Юрка Шмель. Нет-нет, и зайдет навестить, как сиротская семья живет. Вечерами, конечно, Марфуша его не пускала, чтоб зряшного разговору не вышло. А днем милости просим. Он прибежит и всю мужичью работу, какая накопилась, живо справит. Ну и разговоры всякие мишними бывали, а про работу в первую очередь. Известно, чем человек живет, о том и думает. Раз как-то Марфуша и спросила. «На шелковой горке это какой камень? Зеленая и мягкий?» Если его поколотить чем тяжелым, так он распушится, как куделя». «Не знаю», — говорит, — «не случалось видеть такой камень и про шелковую горку не слыхал». Марфуша и объяснила, «за прудом, вовсе недалеко. Летом по ягоды туда ходят небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шелковые платки разбросаны, а все это тот камень действует, на солнышке-то блестит и зеленым отливает». Юрко говорит, «надо поглядеть». «По рассказу на слюду похоже, только зеленое тут ни к чему». «Завтра же сбегаю на твою шелковую горку, благодень воскресный». Марфуша рассказала, как шелковую горку найти, и на другой день Юрко приволок целый мешок камней. «Видать, — говорит камень, — любопытный. Хозяину про него сперва не скажу, сам испытывать буду. И у других поспрошаю не знают ли насчет этого». Стал тут перебирать камешки, а Марфуша подошла. Занятно показалось. Поколотишь с уголка, а он и распушится. куделяк куделей. Марфуша, как она с малых лет, привыкла с нитками обходиться. Попробовала прясть. Да не скручиваются эти волоконца. Ребятишки кое побольше тоже потянулись из камешка в куделю делать. Насорили, понятно, по полу, по лавкам, по всей середе. Потом, как Юрко ушел, Марфуша подбила пол и ссор в печку бросила, а сама еще подумала, нет худа без добра, ссору много, зато растопки завтра не надо. Утром, как водится, затопила печку, протопилась она, а ссор как был, так и остался. Марфуша сказала Юрку, не горит ведь это каменная куделя. «И по моему испытанию это тоже выходит», – отвечает Юрко. «На огонь пробовал, на кислоту пробовал. Одно понял, какой-то вовсе незнакомый камень. Буду дальше его испытывать». У Марфуши свое на уме научиться бы прясть эту каменную куделю. Вот бы дива, бы из таких ниток что-нибудь связать, либо кружева сплести. Что не делает, а эта думка покою не дает. И столкла в ступке сколько-то камешков, мелочь отобрала, пыль отсеяла. Стала у нее куделя вроде настоящая, они скручиваются в нитку. Так и сяк перепробовала с хлебным клеем, овчинным, с рыбьей кишкой, с кровью, нет, не выходит. С простой куделей идет, да нитка толстая, и не то выходит, что надо. Но все-таки дошла, что с деревянным маслом прячь можно. Не больно крепкая нитка, для вязания до плетения годится, сказала Юрку тот рад-радешенек. Свяжи, говорит хозяину, кошелек, да хозяйке сколько-нибудь кружев сплети, тогда, может, нам жениться дозволят. юрко об этом уж спрашивал у Демидова, да не в час попал, буркнул только в ответ. «Выбирай, какую из спелых девок, это у меня к другому делу поставлено. Ты туда и дорожку забудь. Юрко, понятно, дорогу не забыл. А все-таки таиться пришлось, заходить с оглядкой, чтоб кто из барских наушников не увидел». Фитиня, конечно, это разнюхала и побежала сказать хозяину. «Да тоже, видно, не в час попала». Строго поглядел. «Без тебя знаю. Срок придет, сделаю что надо, а ты за рукодельней своей доглядывай». Демидов, видишь, и то знал через своих доглядчиков, что Юрко шмель испытывает какой-то новый камень. Мешать этому не велел, а только приказал. «Глядите, чтобы оба в бега не кинулись, прозеваете, худо будет». Фитиня из хозяйского разговора поняла, что Юрку кнута не миновать. Обрадовалась этому, потом забеспокоилась, как бы Марфуша от расправы не ускользнула. До того себя этим растравила, что решила подвод сделать. Выждала время, когда Марфуше надо было за месячиной в господские амбары идти, и прибежала к ней в избушку. На то рассчитывала, чтобы хозяйский заказ испортить либо унести. О, Марфуши, такой порядок велся. Когда случалось ребятишек одних оставлять, она хозяйский заказ в сундучок запирала, а свою работу из негорючей-то нитки поднимала на палатный брус, чтоб ребята не достали. не огляделась, видит на брусу как люшечная подушка, и кружев на ней готовых много наколото. Того не смекнула, что из какой-то небывалой пряжи плетения. Думала хозяйский заказ. Сорвала готовое, сунула под шаль и убежала. Прибежала в рукодельню, а зимой дело было, и печи топились. Сразу к печке, будто погреться, да незаметно и бросила что-то в огонь из-под шали. Девчонки, которые поближе сидели, заметили, конечно, только виду не показали, а Фитиня отошла от печки и говорит «Теперь пусть-ка вывернется, удачливая». Пришла Марфуша домой. Старшие ребятишки ей рассказали, что была тетенька из рукодельни и из брусу подушку брала. Марфуша обидно столько билась над пряжей, а ее нет. Побежала хозяйке жаловаться, да против самой рукодельни набежала на хозяина. Тот в Молотову ушел, и палач Митроха, как привычно, поблизости от хозяина. Марфуша насмелилась, да и говорит, «Батюшка, Акин Финикетич, заступить за сироту!» Демидов остановился, «Ну что у тебя?» Марфуша стала рассказывать. Демидов, как услышал, что разговор о кружевах, зверем заревел. «Что? Ты опалаумила, девка! Стану я ваши бабьи дела разбирать, Митроха!» «Палач по своей собачьей должности тут как тут. Что прикажете?» «Волоки эту девку в рукодельню, дай ей плетью половину начальной бабьей меры, чтоб запомнила, как с хозяином о пустяках говорить, и прочим для острастки». С Митрохой какой разговор? За шиворот взял да пробурчал. «Пойдем, девка». Пришла в рукодельню. Фитиня радуется, что так скоро по ее желанию сбылось. Велела скамейку на середину вытащить. Марфуша, как увидела Фитиню, закричала. «А все-таки мы с Юрком не негорючую пряжу придумали. Тебе и сейчас не дознаться, как она сделана». Марфуша, видишь, подумала, что Фитинья хочет чужую выдумку за свою выдать. Демидов опять, как про Юрка, напомянула, другое подумал, не про тот ли камень разговор, что Юрко тайком от хозяина испытывает. Махнул рукой Митрохи. «Погоди!» – и спрашивает. «Какая негорючая пряжа? О чем бормочешь?» «Юрко тут с которой стороны пристегнулся?» Марфуша и рассказала все по порядку, только того не сказала, как прясть каменную куделю. Демидов тогда и спрашивает Фитинью. «Была у нее?» фине зачастила. была батюшка акин финикитич была узнать хотела скоро ли заказ готовит да разве ее застанешь шатается где то а ребята одни одни немыты, неприбраны. глядеть тошно плюнула до да скорее из избы кто послал фетине тут замялась тогда демидов и говорит подавай кружева фетения залялась забожилась не ведаю а демидов еще строже подавай говорю то опять клянется божиться а демидов мотнул головой митрохи полысай кнутом с полной руки пока не признается не видит не миновать беды озлилась и завизжала и это не горючие кружева вон в той печи сгорели девчонка которая видела как витине что то в печку бросила живо отпахнула заслонку и говорит тут они сверху лежат демидов велел вытащить оказалось те лехоньки кружева демидов тогда и вовсе залюбопытствовал пойдем арфутка кожи из какого камня и как делала юрка шмеля туда же позвать без промедления митрохи велел «Ты доведи Фитинью до полного разума, чтоб навек забыла совать свой нос в большое дело». Митроха и породел хозяйской родне, так употчивал, что едва жива осталась. Потом Демидов ворчал на Митроху. «Вовсе без разума хлещешь. Баба при деле была, а теперь куда ее?» Митроха своим обычаем отговаривался. «Разум – дело хозяйское, сколь он укажет, столько и отпущу». А дело ей верно, с каменной кудели большое оказалось. Демидов, как разузнал все до тонкости, Свою рукодельню повернул на поделку из каменной кудели и накрепко заказал, чтобы на сторону это не выносить. В рукодельне и пряли, и ткали, плели, и вязали из каменной кудели, а как случится Демидову в столицу ехать, он всю эту поделку с собой увозил. Мужик, конечно, хитрый был, знал, кому и зачем подарить диковину, кое в огне не горит. Большую, сказывают, выгоду себе от этих подарков получил. Марфуши только то и досталось, что свою долю с Юрком Шмелем они получили. Дозволил им Демидов пожениться, усадьба отвел да сказал. «Старая изба, за ребятами останется, а на этом месте можете строиться». По времени они и поставили тут избушку. От этого вот Юрка Шмеля до Марфуши Зубомойки, и пошла наша фамилия Шмелевых. «Демидовское подарение, видишь, не больно дорого ему обошлось, только и разорился, что велел жене, выдай Марфутке полушалок с узорными концами, пускай все видят барскую награду за старание». Нынешнюю награду с Демидовской небось не сравнишь, потому как только теперь старинная работа в полную силу оценена. Всяк разумеет, что с маленькой шелковой горки большую, видать, и это самая Марфуша по-другому кажется. Заводские владельцы, до да, царские чиновники, видишь, любили себя выхвалять. Про мастеров да мастериц им и заботушки не было, про иноземцев и говорить не остается. Эти по самохвальству первые мастера, их послушать так всегда они вперед других все придумали». Остань раскапывать и выйдет. Придумала итальянская Елена то, что твоя дальняя прабабка крепостная Марфуша умело делает на 80 годов раньше. Ты эту шелковую горку и попомни, как случится про старину читать, особенно про нашу заводскую. Она, наша-то заводская старина, черным демидовским тулупом прикрыта, да сверх того еще перевязана иноземными шнурками. Кто проходом идет, тот одно увидит. Лежит демидовское наследство в иноземной обвязке». «Развяжи до да раскрой, и выйдет наша Марфуша. Такая же, как ты, курносенькая да рябенькая, с белыми зубами да веселыми глазами. До того живая, что вот-вот придет на завод по старинному низенько поклониться и скажет. «Здоровенько живете, мои дорогие. Вижу, на высокую гору поднялись. Желаю еще выше взобраться. При случае нас с малых горок вспоминайте». Демидовская крепостной девкой звалась, а ведь не так это. «Демидов, правда, от моей выдумки поживился» так оттого я свое имя прозвания не потеряла. Хоть Демидов и не подумал в мое имя медаль выбивать, и в запись я не попала, а по сей день мои-то про правнуки поминают Марфушу Зубомойку, да ее муженька Юрка Шмеля. Выходит, не Демидовские мы, а ваши, по всем статьям, по крови, по работе, по выдумке.